«Фардер-кором, мам», — представился он. «У меня тут кое-что для Малькольма. Я передам ему, если вы его на минутку позовете». «Что-то для Малькальма? И что же это? Входите и передайте ему это здесь», — сказала мама. «Оно ух, малость великовато для кухни», — ответил цыган. «Да я к Малькольму буквально на пару минут, если позволите. Мне нужно ему кое-что объяснить».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 Дождь уже перестал, но воздух был насыщен влагой, а квадраты света, падавшего из окон, лежали на траве и террасе в туманном ореоле, словно этим вечером все погрузилось под воду. Незнакомец сошел с террасы в сад и зашагал в ней искреки. На мокрой траве темнела цепочка следов, там, где он поднимался к их дому. — Помнишь? —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 Цыган поднял с дна каноя пучок длинных тонких прутьев орешника. Взяв один, он протянул остальные малькальму, а потом засунул конец прута в скобку на дальней стороне каноя, согнул по направлению к себе и вставил другой конец в скобку на ближней. Над лодкой поднялся ровный обруч.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 «Вставишь прутьев в скобы натянешь его сверху и тебе будет уютно и сухо какой бы ливень ни христалл снаружи там есть крепежи по краю но с ними ты уж сам разберешься спасибо сказал малькром это просто это просто чудесно благодарил лорда зрело На самом деле, все это в благодарность тебе, так что главный молодец здесь ты. А сейчас, Малькольм, мне нужно задать тебе пару вопросов. Я знаю, что ты бываешь у леди по имени доктор Рэлф, и знаю зачем. Можешь рассказать ей об этом, и обо мне тоже. А если она пожелает узнать больше, скажешь ей вот эти два слова. Оукли-стрит. Оукли-стрит.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 И многих из них ты знаешь по имени? Да, некоторых. А знаешь ли ты человека, которого зовут Жерар Бонвиль? Прежде чем Малькольм успел ответить, кухонная дверь распахнулась, и послышался мамин голос. «Малькольм! Малькольм, где ты там?» «Я тут!» — закричал он в ответ. «Сейчас иду!» «Давай быстрее!» — сказала мама и скрылась в доме.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 Ни единого огня не было на борту. Малькольм смутно различил руля силуэт еще одного человека. «Первое», — сказал Фардер кором, — «погода через несколько дней улучшится. Будет солнце и теплый ветер, не давай им себя обдурить. Потом дожди зарядят сильнее прежнего».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 «Никаких дел не имей». «Спасибо», — сказал Маркельм, — «не буду». «Мистер Кором, а вы цыган?» «Он самый». «Значит, цыгане против ДСК?» «Мы не все одинаковые, Маркельм. Некоторые против, а некоторые за». Он повернулся к воде и тихо свистнул. Баркас тотчас развернулся и заскользил к пристани. Фардер-кором помог Маркальму вытащить прекрасную дикарку на траву. — Помни, что я сказал тебе о паводке, — сказал он, — и о Они пожали друг другу руки, и цыган взошел на борт. Через мгновение рокот мотора усилился, но лишь чуть-чуть. Баркас пошел вверх по течению и скрылся во тьме. — Что там у вас случилось? — спросила мама. — Я кое-кому одолжил Каноэ, и мне его только что вернули, — объяснил Малькольм. — Ну, хорошо. Тогда иди, отнеси этот заказ столу камина. Тарелок с печеной свининой и овощами было четыре. Мальком носил по за раз, потому что они были очень горячие. Впрочем, он обернулся очень быстро и потом еще принес клиентам три пинта барсука и бутылку исе. Барсуг, Боджер, продукция пивоварни Холл и Вудхаус, основанный в 1777 году в графстве Дорсет. ИСЭ, IPA, индийский светлый эль, крепкое светлое пиво с большим количеством хмеля, предназначалось для экспорта в британские колонии. Вечер шел своим чередом, такой же хлопотливый, как любой другой субботний вечер на протяжении многих недель. Мальколем все выглядывал человек из трехногой гиены Деймоном, но его нигде не было видно. Мальчик очень старался и получил немало чаевых. Жестяному маржу будет чем поживиться. В какой-то момент он услышал, что кто-то из завсегдатаев говорит об уровне воды в реке, и остановился послушать, как он это всегда делал, незаметно и тихо. Никто не обратил на него внимания.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 — Зато при нем ни единого паводка не случилось, — сказал третий. — ваш дождь неспроста. — Да он уж прекратился. Погодное бюро. — остальные так и зафыркали. — Погодное бюро. — Скажешь, то ж, да что они там знают? — У них самые новые философические инструменты есть. Конечно, они знают, что там происходит в атмосфере-то. И что же они говорят, что скоро будет хорошая погода? — Ну, в какой то веке они могут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 с берегов не вышло. Научное управление природными ресурсами. Вот что это такое. Они теперь свое дело знают. Не то, что во времена старика Барли. И удерживать воду умеют. И где спускать понимают. В Глоустрид воды больше нашего будет. Заливные луга еще и десятые части не взяли того, что могут. Я и похуже времена видал. Научное управление этими самыми ресурсами. Все зависит от состояния вверх них, слоев атмосферы, да все уж подсыхает, вот попомни мое слово, моя бабуля, да ну, худше уже позади, принеси к нам еще пинту, барсучка, Малькольм». Когда Малькольм уже ложился в постель, Аста сказала, «Пожалуй, этот мистер Корм знает больше, чем они».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 Световое небесное явление антарной природы, которое можно наблюдать в полярных регионах. Для него характерны трепещущие движения и длинные полосы света. Также известно, как северное сияние. Ты уверен, что это то самое слово? Оно было больше похоже на ЛИРА. Четыре буквы. — Нет, это оно, — твердо сказал Маркельм. — Аврора. У меня в голове Северное сияние.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 Асту все это не убедило, но сам он был просто в восторге. Наутро Малькольму не терпелось поскорее выйти на улицу и рассмотреть каное при свете дня, но папе, как назло, понадобилась помощь прибрать в баре после многолюдного вечера. Прекрасной дикарке пришлось подождать.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 — Они за ребенком присматривают. — Ого. — А ты знаешь, чей это ребенок? Знаю. И что? — Ну, один человек. Ладно, потом договорим. Мама снова вошла на кухню, и Эллис опустила голову и снова занялась посудой. Марколь взял бокалы и понес в зал. Отец читал газету за стойкой. — Папа! — спросил Маркольм. — Как ты думаешь, будет наводнение? — Что люди об этом вчера толковали, — поинтересовался отец, закрывая спортивную страницу. — О! Мистер радисон говорил, что не будет, потому что воздух с севера идет сухой, и солнце будет светить целый месяц. А мистер Твик говорил, что его бабуля... — Я бы на твоем месте не беспокоился. — Как там твое каноэ? — Ма говорила, вчера вечером к нам заглядывал какой-то цыган. — Помнишь, лордозрел? Я давал ему свое каноэ. И тот человек его вернул. Не знал, что он с цыганами дружит. Зачем ему понадобилось твое каное? Да вот, покататься хотел. Сплавал вверх по реке под луной. Очень он дело любит. Вообще-то не всем людям стоит доверять. Хорошо еще, что ты свою лодку назад получил. С ней все в порядке. Лучше прежнего. И еще па.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 это стоит знать хотя бы чтобы обдумать на досуге но принимать их всерьез не стоит он очень серьезно говорил может нам приготовиться на всякий случай мистер полстод задумался И то верно сказал он прямо как ною как думаешь мы с ма врезем с тобой в дикарку нет твердо сказал марклюум лучше отремонтируйте пант Пант — длинная плоскодонная лодка, на которой плавают, отталкиваясь шестом от дна, широко распространена в Оксфордшире. — И, может, маме стоит хранить муку и прочее тут, наверху, а не в подвале? — Хорошая идея, — сказал отец, снова утыкаясь в газету. — Вот сам ей скажи. — Ты в зале на террасе прибрал? — Как раз туда иду. Мама вошла в бар и завела с отцом разговор об овощах. Малькольм забрал стаканы из зала на террасе и поспешил обратно в кухню. — Так что там с тем человеком? — Спросила он, Даже не знаю, стоит ли говорить. — Если это касается ребенка. Ты упомянул ребенка, а потом мужчину. Какого мужчину? — Не знаю. Наверное, и так слишком много сказала. — Мало, немного. Какого мужчину?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 — Так ты с ним говорила? — Вроде того, — сказала она, изорделась и тут же поспешно отвернулась. Ее деймон Галка сидел у нее на плече. Он поглядел на Малькельма, а потом тоже отвернулся. — Я немножко с ним поболтала, — тихо сказала Элис. — Когда это? — Прошлой ночью в Иерихоне. Он расспрашивал о ребенке в монастыре, о монахинях, обо всем об этом. — О чем обо всем? — Ты про что? — Он сказал, что он отец ребенка. — Вранье! Его отец вроде, озрел уж я-то знаю. — А он сказал, что он. Ему, мол, интересно, в безопасности ли она в монастыре, запирают ли они двери на ночь. — Что? — И сколько там вообще монахинь вот так-то. — А имя свое он тебе сказал? — Жерар его звать. Жерар Банвиль.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 И защитить ее, кроме монахи, некому. А ты, значит, такой защитник выискался, да? Будешь спасать малышку от большого злого дядьки. Так ты мне скажешь, говоришь, да. И хватит об этом. Она развернулась и зашагала прочь в жидком свете полуденного солнца. Во второй половине дня. Малькольм отправился в сарай, чтобы изучить все усовершенствования прекрасной декарки Защелки для планшира оказались простыми в обращении и надёжными, а брезент из угольного шелка легким и непромокаемым, как и обещал мистер Кором. Малькольм все проверил. И водянисто-зеленый, как раз под цвет реки и самой лодки. Если его как следует натянуть, Малькольм вместе с Каноэ станут почти невидимыми. Течение в этот день было очень сильное, так что он решил не выводить лодку на воду, чтобы попробовать, как скользит заново выкрашенная лодка. Но кончики пальцев, которыми он пробежал по борту, сказали ему достаточно. «Это подарок, так подарок». Никаких других сюрпризов Малькольм не обнаружил, так что он просто набросил на лодку старый брезент и хорошенько закрепил его колышками. «Может, снова дождь пойти?» — объяснила Настя. Впрочем, на небе не было ни облачка. Холодное солнце светило весь день, а на закате небо окрасилось алым, предвещая на завтра ясную погоду. Из-за чистого неба вечер выдался холоднющий, и в форели впервые за много недель народу было мало. Мама решила не жарить баранью ногу и не печь сразу несколько пирогов, потому что их все равно не съедят. Тем, кто успеет к ужину, вполне хватит ветчины и яиц до жареной картошки, а тем, кто нет, хлеба с маслом. Посетителей было раз-два и общался, но помощник барбанов Фрэнк все равно заступил на вахту, вдруг кто-нибудь еще подвалит. Так что Малькольмс с мамой и папой спокойно уселись на кухне ужинать. — Можем эту холодную картошку доесть. Будешь еще раньше. А как же, только пожарю ее, Малькольм, я тоже буду. Картошка отправилась на сковороду и тут же принялась сковорчать и плеваться жиром, так что у Малькольмы слюнки потекли. Он сидел за столом рядом с родителями, ни о чем не думал, наслаждаясь теплом и запахом еды, был совершенно счастлив. Вдруг он понял, что мама о чем-то у него спрашивает. «Чего?» «Еще раз, да повежливее». «Ой, прости, что?» «Так-то лучше». «Мальчик витает в облаках», — заметил отец. «Я спросила, о чем это вы с Элис сегодня разговаривали?» «Он разговаривал с Элис?» — удивился мистер Полстит. «Я думал, у них пакт о неразговорчивости». — Да так, ни о чем особенном, — пожал плечами Малькольм. Целых пять минут с ней на крыльце болтал, когда она уходила. Так-таки ни о чем. — Ну, не совсем, — признался Маркальм, смутившись. Ему не хотелось ничего скрывать от родителей, но они обычно его ни о чем и не спрашивали больше одного раза и вполне довольствовались уклончивыми ответами. А тут выдался свободный вечер. И чем его разговоров с Элис вдруг стало им интересна. — Ты болтал с ней, когда я вернулась на кухню, — заметила мама. — Да я глазам своим не поверила. Она что, подружиться с тобой решила? — Вовсе нет, — нехотя ответил Манкельм. — Она просто спрашивала про человека с трехногим Дэймоном. — С чего это вдруг? — поинтересовался папа. — Не было ее тут той ночью? — Откуда она узнала, что он приходил? Она и не знала, пока ей не сказал. А она о нем заговорила, потому что он ее, о монахинях расспрашивал. Да ну, и когда же? Спросила мама, раскладывая картошку по тарелкам. По Ирехоне на следующий вечер расспрашивал про монастырь и ребенка. И чем-то они там занимались, не знаю. Она там одна была? Малькольм снова пожал плечами. Он только что отправил в рот полную вилку горячей картошки и говорить не мог. Зато мог видеть и заметил полный тревоги взгляд, которым обменялись родители. Проглотив картошку, он сказал. — А что такое с тем человеком? Почему от него все в баре отсаживаются? И что с того, что он с Элис поговорил? Она сказала, он приятный. — «Штука в том, Малькольм, — осторожно сказал папа, — что, по слухам, он человек жестокий и может нападать на женщин. Людям он не нравится. Ты сам был в баре тем вечером. Его Дэймон странно действует на людей. «Но он с этим ничего поделать не может, — возразил Малькольм. — Ты же не можешь повлиять на то, какой облик принимает твой Дэймон. Или как?» «Ты удивишься!» — раздался с полу густой медленный угрюмый голос. Мамин Дэймон Барсук говорил редко, но если это случалось, Марком всегда слушал, навострив уши. — Хочешь сказать, что вы можете выбирать? — изумленно спросил он. — Ты ведь не сказал, не можешь выбрать. — Ты сказал, поделать ничего не можешь. Поделать-то ты можешь, да только не знаешь, что делаешь. — Ну как? Что ты ешь свой ужин и узнаешь? — перебил его барсук и потрусил в свое гнездо в углу. — хмыкнул Малькольм. Больше они о жараре Банвиле не заговаривали. Мама сказала, что волнуется за свою мать. Та приболела, так что не худо бы завтра наведаться к ней в Улверкорт и посмотреть, как там дела. «А у нее достаточно мешков с песком?» — спросил Малькольм. «Они ей больше не понадобятся», — ответила мама. «А вот мистер Корм сказал, что люди думают, будто дайви прекратились, но на самом деле они вернутся, и будет большой потоп». «Что, правда?» — он велел вас предупредить. — Ты его видел, Бренда? — спросил папа. — Цыгана? Да, мельком. Очень тихий и вежливый. — Они знают реку. Так что бабули правда могут понадобиться еще мешки с песком, — сказал малькром. Если да, я помогу. — Учтем, — сказала мама. — А сестрам в монастыре ты сказал? — Им всем надо будет перебраться на этот берег и переждать у нас, и Лиру с собой взять. — Кто такая Лира? — заинтересовался его отец. — Да ребенок же! Малышка, за которой они присматривают, для лорда Озриэла. — Ого! Ну, всем им тут места не хватит. Да и мы недостаточно святые, скажи я вам. — Не говори глупостей, — отрезала миссис Полстит. — Святость они сами с собой приносят. А им всего-то и нужно, что сухое место. — Да и ненадолго это, наверное, — заметил Малькольм. — Нет, так дело не пойдет. Но ты все равно им скажи. — Что у нас там на сладкое? — Печёное яблоко. И скажи спасибо, — ответила мама. Вытерев после ужина посуду, Малькольм пожелал всем спокойной ночи и пошел к себе наверх. Уроки все были сделаны, так что он вытащил чертеж, который дала ему доктор Рэлф, тот, что с символами олитиометра. — Тот нужен систематический подход, — заметила Аста. Мальколем ничего не ответил на это замечание. Он и так всегда был чрезвычайно систематичен. Они вдвоем склонились над освещенным лампой листом, и Малькольм принялся записывать, что изображено на каждой из тридцати шести картинок. Вот только они были такие маленькие, что разглядеть как следует удавалось не все. Придется ее спросить, сказала Аста. Некоторые совсем простые, возразил Малькольм. Вот смотри! Череп! А вот песочные часы, но все равно работа оказалась на редкость трудной. Переписав все символы, которые сумел разобрать, и оставив пробелы для остальных, они состы решили, что на сегодня, пожалуй, достаточно. Спать им еще не хотелось, читать тоже, так что Малькором взял лампу, и они пошли через гостевые комнаты старого дома посмотреть, как дела на том берегу реки. Комната Малькольма смотрела окнами совсем в другую сторону, так что за монастырем оттуда приглядывать не получалось, а вот гостевые комнаты тянулись как раз вдоль той половины дома, что выходило на реку, оттуда вид был получше. Сегодня постояльцев не было, и Майкл мог ходить, куда ему вздуматься. В самой высокой комнате, той, что под крышей, он выключил лампу и облокотился на подоконник. — Стань совой! — прошептала Настя. — Я уже сова! — откликнулась та. — Я тебя не вижу. Посмотри туда. — Уже гляжу. Что-нибудь видишь? — последовала пауза. — Один ставень открыт, — сказала она наконец. — Который? — На верхнем этаже. Второе окно с краю. Сам Малькарем едва различал эти окна, потому что свет от ворот был с другой стороны здания, и туда же светила половинка луны. Наконец он его рассмотрел. — Надо будет сказать завтра мистеру Тапхаусу. — Река шумит. — Да. Интересно, их раньше когда-нибудь затопляло? — За все время, что монастырь тут стоит, то уж наверняка... — Об этом остались бы какие-нибудь рассказы. Или картинки на витражах. «Я спрошу сестру Фенеллу». Малькрем задумался, какая из крошечных и достаточно четких картинок на шкале литиометра могла бы означать потоп. Хотя, возможно, понадобятся две картинки или какое-нибудь второстепенное значение вообще третьей. Надо будет уточнить у доктора Рэлф и передать ей, что тот цыган сказал насчет потопа. Да, он обязательно все это сделает. Малькром подумал обо всех книгах, которые неминуемо пропадут, если ее дом затопит. Он бы, наверное, мог помочь перетащить их на верхний этаж. — А это что такое? — встрепенулось Аста. — Что, где? Глаза Малькольма уже привыкли к темноте, по крайней мере, насколько это вообще было возможно. Но все равно он различал только каменное здание и на фоне стены более светлые пятна, закрытых ставнями окон. — Вон там, возле угла. Малькольм раскрыл глаза пошире и уставился во тьму. Кажется, там что-то шевельнулось или нет? А потом он и правда что-то увидел у самого основания стены, просто тень, чуть темнее, чем само здание. С человека размером, но не формой, массивный горб на месте плеч, а головы нет и движется будто краб. Малькольма словно холодной водой окатили. Сердце замерло, в животе скрутился узел, и тут тень исчезла. — Что это было? — прошептал он. — Человек? — У него не было головы. — там что-нибудь нес? — Малькольм поразмыслил над этим. — Да, такое возможно. — А что он в таком случае делал? — Ставню закрывал. — Может, это мистер Тапхаус? — И что же он нес? — Ну, мешок с инструментами, хотя я ни в чем не уверена. — Вряд ли это был мистер Тапхаус. — Согласна, — сказала Аста, — он не так двигается. Это тот человек, Жерар Банвиль. Да, но что он нес? Инструменты? Я знаю. Он нес своего Дэймона. Если гиена лежала у него на плечах, вот тебе гор, по головы видно не будет. И что же он делает? Хочет забраться наверх У него и лестница есть Не знаю, не вижу отсюда Они оба вглядывались изо всех сил Если это и правда был Банвиль И он хотел забраться в окно Ему действительно пришлось бы нести своего демона на руках Оставить гиену на земле все равно бы не вышло У кровельщиков, трубочистов и верхолазов демоны были летающими Ну или такими маленькими, что помещались в карман — Надо сказать папе, — решил Малькольм. — Только если мы будем уверены. — Так мы же уверены. Разве нет? No. — Но колебания Асты вполне отражали его состояние. — Он пришел за Лирой, — воскликнул Малькольм. — Наверняка за ней. — Думаешь, он убийца? — Но зачем ему убивать младенца? — Я думаю, что он убийца, — сказала Аста. Даже Элиса его испугалась. — Мне показалось, что он ей понравился. Ты не очень-то много замечаешь. Я по ее Дэймону поняла, что она насмерть перепугана, поэтому она и нас про него стала расспрашивать. Может, он хочет забрать Лиру, потому что он ее настоящий отец смотри тень снова вынырнула из угла здания человек похоже споткнулся груз соскользнул у него с плечи свалился на землю и тотчас же раздался жуткий взрыв визгливого хохота человек и деймон словно кружились в каком то безумном Танцы зловещий хохот терзал Малькольму уши, словно кто-то прерывисто вскрикивал в бесконечной муке. «Он бьет ее!» — прошепталаста Аста, не веря своим глазам. Когда она это сказала, Малькольм тоже разглядел. У человека в руке была палка. Он припер гену спиной к стене и яростно лупил ее, а она не могла вырваться. Они састой не на шутку перепугались. Дэймон превратился в кошку и залез к нему на руки, а Малькольм зарылся лицом в ее шерсть. Они даже представить себе не могли чего-то настолько гадкого и ужасного. Шуму слышали в кельях. Бледный огонек двигался изнутри как окну со сломанным ставнем. Показалась рука с фонарем, потом бледное лицо... Кто-то пытался увидеть, что происходит внизу. маркром отсюда не видел, кто из монахинь это был. К первому лицу присоединилось второе, окно распахнулось, из мрака все так же несся чудовищный хохот. Двое монахинь вытянули шеи и стали заглядывать вниз. Маркальм услышал строгий окрик и узнал голос сестры Бенедикты, хотя слов разобрать не сумел. В слабом свете фонаря он увидел, как человек на земле поднял голову. Гиена воспользовалась этим отчаянно прыгнула в сторону прочь от него. Бонвиль ощутил неизбежный рывок за сердце, когда она оказалась у предела тех незримых уст, что связывают человека с его деймоном, и кинулся за ней. Гиена потащилась прочь так быстро, как только могла, но человек настиг ее и опять поднял. Принялся в бешенстве колотить палкой, безумный хохочущий вопль снова наполнил воздух. Обе монахи не в ужасе отшатнулись, увидев, что происходит. Ставни захлопнулись, и свет за ними погас. Шум постепенно стих. Малькольм масто так сидели, дрожа и прижавшись друг к другу. — Никогда, — слабо прошептала она, — не думал, что мы такое увидим, — закончил он за нее. — Что заставило его так поступить? — Ему же от этого тоже больно. Он, видимо, совсем спятил. Они так и цеплялись друг за друга, пока даже эхо ужасного смеха не стихло вдали. — Наверное, он ее ненавидит, — сказал, наконец, майкл Я представить себе не могу. — Думаешь, сестры видели, как он ее лупит? — Да, когда выглянули из окна. Когда сестра Бенедикта закричала, он остановился, и Гиена вырвалась. — Если это и правда была сестра Бенедикта, мы можем спросить у нее. — Она ничего не скажет. Есть вещи, которые они скрывают от нас. — Может, и скажет, если узнает, что мы все видели. — Ну, может быть. Но сестре Финелли я бы говорить, не стал. — Нет, ей нет. Человек и его искалеченный Дэймон исчезли. Теперь за окном была только тьма и шум реки. Подождав еще минутку, Малькольмаста прокрались вон из комнаты, убрали фонарь и на ощупь залезли в кровать. Малькольму в ту ночь снились дикие собаки, целая стая, штук пятьдесят-шестьдесят самых разнообразных. Они неслись по улицам заброшенного города, а он глядел и глядел на них, ощущая странную дикую радость, оставшуюся с ним, и когда он проснулся на следующее утро.